А подкладка мешательной телогрейки так сильно отросла, что пришлось местами ее подстригать. Но подстричь это быстро. Она провела над подкладкой меньше получаса и опять была готова идти дальше.